Успевший уже основательно нагрузиться с утра, наконец осознал, что всех его корешей пытается уложить мордой в пол всего-навсего двоих мырей пенсионного возраста в дешевых мятых костюмчиках и нелепых шляпах. Глаза детины налились кровью, и он разинул пасть, зарычал, как дикий зверь. «Ах ты, сука! «Да и я ж тебя сейчас на куски порву!» «Сидеть!» — предостерегающе крикнул Лебедев, но здоровяк, поймал кураж, не обратил внимания на серьезность команды и попытался выпрямиться во весь свой исполинский рост. До Лебедева докатилась волна алкогольных паров, вырвавшейся из разинутой пасти верзилы. Еще один герой попался, проворчал себе под нос Лебедев, нажимая на курок. Боец отшатнулся, схватился за плечо, потерял равновесие и с размаху плюхнулся обратно на диван. Через мгновение сквозь пальцы его левой руки, которой он зажимал рану, засочилась кровь. Он хотел был еще раз вскочить и броситься на врага, но неожиданно обнаружил, что больше не владеет правой рукой. Ярость мгновенно сменилась страхом, и он, позабыв о происходящем в комнате, начал лихорадочно ощупывать руку, а на его глазах выступили неподдельные слезы. «Я кому сказал на пол?» — рассверепел лебедев. «Ну, пана, быстро!» Во пистолет выстрелил еще раз. Еще один из бандитов, скрикнул, схватился за простреленную лодыжку. Братва наконец поняла безвыходное из своего положения и начала скоренько сползать со своих диванов и кресел и укладываться ничком на ковре. А Брамов открыл свой чемоданчик, взял оттуда хабку наручников и двинулся с ними к лежавшим на полу браткам. Лебедев продолжал держать всю ненадежную компанию под прицелом. «Только не дергаться. Будете мирно лежать, останетесь без дырок в голове», — предупредил Лебедев. «Если что, сразу мозги вышибу». «Браслетов хватает, а, Сережа?» «Да», — откликнулся Абрамов. «Я с запасом взял, как чувствовал». Он подошел к лежавшему на диване Верзили с простреленным плечом и холодно осведомился, ткнул того стволом под ребра. «Тебе что, особое приглашение нужно?» «Да пошел ты!» Не переставая боюкать руку, огрызнулся бык, но тут же завопил благим матом, получил страшный удар в коленную чашечку. Более не сопротивляясь, он со стонами послушно сполз на ковер. Абрамов без церемона заломил назад обе его руки, здоровую и раненую, и, не обращая внимания на новые вопли обвинений обвинения в фашизме, сковал наручниками запясть. «Слышь, мужик, нам перевязка нужна», — проскулил бандит с простреленной ногой. мы так кровью истекаем». «Да и хрен с вами, истекайте», — равнодушно отозвался Абрамов. Продолжая методично сковывать руки нам наручниками. Закончив работу, он выпрямился и обратился к напарнику. «Слушай, Иван, я пока побуду здесь, а ты позови с улицы Фарида и осмотрите с ним дом. Может, остался еще кто-нибудь?» Лебеди вышел во двор, дошел до гаража, примыкавшего к забору возле калитки, и сделал стоявшему на карауле Усманову знак. Тот вошел через заднюю дверь и спросил, «Ну, как там у вас, порядок? У меня-то все спокойно». «У нас тоже спокойно», — кивнул Лебедев. «Пойдем дом осмотрим на всякий случай». В процессе долгого обхода бесконечных комнат, санузлов, балконами, подсобных помещений Усманов постоянно вертел головой и цокал языком. «Вах-вах-вах, а ва, дела! Но и живут себе речки. Это что же, бригадир их не сам себе построил или отобрал у кого?»